Саша работает у пульта машины, очень усталый, озабоченный, встрепанный. За окном крупными хлопьями падает густой снег. Входит дубль Эдика. Почкин, 107. «Чего тебе?» — раздраженно спрашивает Саша, не отрываясь от работы. «Хозяин просит явиться на доклад. Выбегаллы!» Монотонно бубнит дубль. «Не могу, не могу, занят!» — нетерпеливо отвечает Саша. «Пошел вон!» Дубль исчезает, но в дверях сейчас же появляется хорошенькая девица, ведьма Стеллочка. «Саша», — говорит она, — «чего же ты, пойдем?» Саша смотрит на нее, мотает головой. «Стеллочка, не могу», — говорит он, — «честное слово, не могу». «Но ты же обещал! Пойдем, говорят, будет что-то феноменальное». Саша опять трясет головой. «Нет-нет, не могу, не проси». Он включает печатающее устройство, — Стеллочка, надув губки, удаляется. В двери левым плечом вперед вдвигается хама-брут, руки в карманы, кепочка на глаз. — Слышь, Саш, — сипит он, — а ты чего тут торчишь? Все, понимаешь, бегут, а он тут торчит, как приклеенный. — Отстань, отстань, — говорит Саша со злостью. — Вот дает, — удивляется хама. «Зря! Мы там с шефом такую штуку сейчас отколем, закачаетесь! Весь институт на воздух пустим!» Саша поворачивается к нему. «Вместе со своим шефом?» — говорит он громким шепотом. «Иди, иди и иди! Понятно? Занят я!» — орет он. «Некогда мне вашей чепухой заниматься!» Хама обиженно пожимает плечами и тут замечает на полочке... Склянку с ярлыком. Видно только слово «спирт». Лицо хамы немедленно проясняется. Покосившись на Сашу, который снова погрузился в работу, он вороватым движением хватает склянку, свинчивает колпачок и опрокидывает содержимое в рот. Лицо его чудовищно искажается. Из ушей вырываются струи дыма. Саша рассеянно отгоняет дым ладонью. Глаза съезжаются и разъезжаются. Он смотрит на ярлык, на шатырный спирт. Хама укоризненно качает головой, завинчивает колпачок, ставит склянку на место и вытирает губы. Из стены выходит озабоченный Эдик Почкин. — Ну что же ты, Саша, — говорит он, — я же тебя звал. — Да что там у вас происходит? — раздраженно спрашивает Саша. — Занят я, не нужен мне ваш выбегало, и я, надеюсь, ему не нужен. — Сейчас там каждый порядочный маг нужен, — говорит Эдик. — Это серьезно, Саша. Звонит телефон. Саша срывает трубку. Голос Корнеева хрипит. — Сашка, ты что там отсиживаешься, хомяк, трусишь? Саша поражен. — Да что вы в самом деле, ребята, — лепечет он. Ну, пожалуйста, ну, ну пошли. Он бросает трубку и вслед за Эдиком устремляется в стену.